Он вдыхал в окружающих дыхание радости и свободы, и оцепенелые души, над которыми тяготело изнеможение тропического неба, расправляли свои увядшие лепестки. Самым усталым он говорил «Пойдут дожди, терпение, вы опять зазеленеете». Это был приют освобожденных душ, тех, которые ими были, тех, которые ими будут, время ничего не значит в жизни. Собрания часто принимали по воскресеньям характер маленьких празднеств, санкертан. В обычные дни беседы с учениками никогда не превращались в доктринерские поучения. Не поучения, а только практика, приспособленная каждому уму, каждому случаю жизни, чтобы освободить самую сущность каждого человека, оставляя при этом полную свободу его духу. Все средства были хороши, внутренняя сосредоточенность, так же как свободная игра ума, краткие экстазы, как и остроумные притчи, веселые рассказы и наблюдательность острых и насмешливых глаз, комедия вселенной. Учитель, сидя на маленькой кровати, слушает признания учеников. Он принимает участие в их личных заботах, в их семейных делах. Он любовно подбадривает покорного Иогананду. Он натягивает узду на неистового Вивикананду. Он шутит над спиритизмом суеверного Ниранджнана. Он любит дать побегать этим молодым, вырвавшимся цыплятам, и бросает в пылу страстного спора глубокое, насмешливое замечание, которое разъясняет вопрос и выводит их на правильную дорогу. Он умеет одним словом вернуть к точной мере слишком малое и слишком большое, возбудить спящий разум и окатить водой избыток рвения. Его глаза — Останавливаются незаметно на целомудренном лице его святого Иоанна Примананды Бабурама, на одном из тех, кого он причисляет к нитьясхитха, к чистым и совершенным еще до их рождения. Примечание. К этой же группе избранных принадлежит также Нарендра, Ракхал и Пхаванадх. Можно отметить, что на этот выбор не влияют особенности их ума. Бабурам – прирожденный джнинин, а не пхакт, как его учитель. Конец примечания. К тем, кем не надо руководить. Они, глаза, сверкают иронией когда он слышит о пуританских причудах, о которых он говорит. Чрезмерная забота о чистоте становится бичом. Люди, подверженные этой болезни, не имеют уже времени думать ни о людях, ни о Боге.